раздражались, если слушатели не мог разуметь, что такое агоны выбленочных узлов, приберезелеванные кванту или «нижний юферс теньлок штага. Зато ирландец был неизменно терпелив и изъяснялся на понятном сухопутному человеку языке.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 пользовались на «Ласточке» большим успехом. Но это нисколько не мешало ирландцу без конца креститься, бормотать молитвы и класть истовые поклоны перед распятием, приколоченным к основанию грот мачты. Стоило кому-то помянуть черта или обронить что-нибудь святотатственное, у матросов, как известно, за этим делом не станет. И штурман тут же делал богохольнику строгое замечание. Вот для иллюстрации разговор между Летицей и Рыжим Гарри, подслушанный мной на второй или третий день плавания. Моя питомица поинтересовалась, кто была беременная особа, с которой он так нежно прощался на причале.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 В руках у него была старинная книга. Я с удивлением возрился на обложку, то были опыты Монтеня в знаменитом издании 1596 года. Не самое обычное чтение для монаха. Транцисканец с не меньшим удивлением возрился на нас. Я думал, что дело в моей скромной персоне, но, как оказалось, ошибся.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 Время от времени крестился, перебирал четки, шептал имя Господня, а если она запиналась, ободряюще поглаживал ее под стриженной макушке.